Пришло СМС от Сэма. А говорила, не хочешь им понравиться. Это не для них, наверное, увидел списание с карты. Пока Сэм ушел на совет, захотелось провести свое собрание удаленно. Но дойдя до апартаментов, по пути к которым трижды заблудилась в темных прохладных коридорах, желание работать улетучилось. Зато разглядела все комнаты. Зайдя в апартаменты, сразу попадаешь в огромную гостиную с камином, Слева от которой мини-кухня, второй туалет и шкаф, открыв который заметила лифт. Интересная находка в шкафу. Нужно спросить Сэма, зачем здесь тайный лифт и куда он ведёт. Попробовала прислонить свою карту, но доступ закрыт. Поднявшись по лестнице между гостиной и нижней спальней на втором этаже, начала развешивать в гардеробной купленные вещи. Некоторое время я не знала, чем заняться, и решилась найти кабинет Сэма. Но в спальне не нашла других дверей, кроме ванной и гардеробной. Над камином заметила красивую и знакомую картину замка. Такие висели у меня в ресторане. Написала Сэму. — Привет. Не могу найти твой кабинет. — Иди в спальню. Увидишь шкаф с книгами в углублении стены. Отодвинь толстую синюю книгу, и там ручка от двери. — Ого, класс. Спасибо. Я скоро приду, не скучай. Зашла внутрь. Кабинет оказался небольшой и уютный, смесь старинной и современной мебели в светлых тонах. Села поработать за белый идеально чистый стол. Ничего лишнего, минимализм и идеальный порядок. Всё, как я люблю.